«Виталий замерко. Мы пришли с миром». Глава первая Утро выдалось солнечным и настолько морозным, что в воздухе витали блёстки замёрзшего пара. И не превратил деревья сквера в хрустальную чашу из зимней сказки — И на её фоне картины маститых художников, выставленные на продажу, выглядели образцами дремучего примитивизма. Фактически так оно и было. Художники, одетые как на зимнюю рыбалку в полушубки и тулупы, переминались ноги на ногу и сумрачно поглядывали вдоль аллеи. Кто курил, кто, греясь, попивал чай из термоса. О покупателях не стоило и мечтать. Даже случайные прохожие предпочитали не сворачивать в сквер в лютый мороз. В отличие от художников, я твёрдо знал, что не гений, а ремесленник, и мой товар никоим образом не относится к произведениям искусства. Чёртики, игрушечные скелеты, уродливые инопланетяне и прочая нечисть, которую автолюбители подвешивают на ниточки у лобового стекла. А чем ещё может торговать бывший кукольный мастер сгоревшего три года назад кукольного театра? Винни времени. Тем не менее, моя продукция пользовалась спросом. Всё-таки мастер я неплохой, и знаю, как заставить дёргающуюся на ниточке куклу выглядеть как живой и весьма забавной. Иногда за день удавалось продать до десятка кукол, однако сегодня, похоже, не мой день. Я бы и не пришёл в сквер по такому морозу, но деньги были позарез нужны. Всегда так, как нужны деньги, нигде не достанешь. Известная теория подлости. Слева от меня притоптывал валенками Мирон. Вообще-то, Савелий Миронов. Но своего имени он не любил и предпочитал, чтобы его называли по фамилии. Точнее, как он говорил, по имени пращура-родоначальника. Большой нос Мирона посинел, борода и усы, и брови покрылись изморозью. Полярник, да и только. У него, что ли, занять? Художник он неплохой, но не из тех, кто жертвует всем ради искусства. Прекрасно понимая, что картины художника начинают повышаться в цене только после его смерти, Умирать Мирон не собирался и переквалифицировался в иконописцы Хотя в бога не верил. Писал он, как и положено, на досках, старил иконы и худо-бедно сводил концы с концами. Я смерил Мирона оценивающим взглядом. Да нет, откуда у него деньги? Будь у него наличность, не вышел бы сегодня в сквер клацать зубами на морозе. До слуха донёсся характерный скрип снега от чьих-то быстрых шагов. И все, как по команде, повернули головы на звук. По аллее, не обращая внимания на картину, уверенной походкой шла девушка. Этакая Снегурочка. В белой шубке с капюшоном, в белых сапожках, разве что русая коса не свешивалась с плеча. Красавица, которой не по аллее запущенного сквера шагать, а по подиуму прохаживаться. Щеки её раскраснелись от мороза, зелёные глаза сияли, а губы сложились в загадочную улыбку Джоконды, обращённые не к кому бы то ни было конкретно, а ко всему миру. Как мастер-кукольник, я знал происхождение этой улыбки. Генетическое уродство, врождённый спазм лицевых мышц. Побольше бы таких уродов, мир бы светлее казался. Мирон придвинулся ко мне и шёпотом продекламировал на ухо. Она шла сияющим отчасти лицом, и душа её пела «Эх, мат, ля ля небеременная я». «Вечно ты всё опошлешь поморщился я, провожая девушку взглядом. Сбросить это, Гатков, не не стоит о грустном. Это не пошлость, а суровая правда жизни. Греться будешь? Что, у тебя чай? Я тебе что, реклама Липтона? Какой дурак по такой холодриге чаем греется? Бери выше, Вигор. Аптечный? Другого не бывает. Представляешь, захожу утром в аптеку, беру бутылку, а рядом женщина стоит и интересуется у провизорши. Это что, как Битнер? «Провизорша мнётся и неопределённо кивает. В общем, похожая настойка. Тогда я оборачиваюсь и говорю. Да, очень похожая. Только принимать нужно не раз в день, а три раза, и не по чайной ложке, а по гранённому стакану». Мирон вынул из-за пазухи бутылку, но, вопреки собственной рецептуре, налил в стакан всего на треть и протянул мне. «Ручки терпнут, ножки зябнут, не пора ли нам дерябнуть?» — продекламировал он. «Пей пока тёплый». «Какой матерый поэтище в тебе пропадает!» Пробормотал я и выпил, и поморщился. «Чего морщишься? Вегор лучше всякой водки. И дешевле. И никогда не бывает паленым. Делается только на ректификате, так как аптекари под статью Уголовного кодекса ходят. Если кто-то окочурится от паленой микстуры, сразу загремят на зону». Он выпил, обсосал налить сусов. И сизый нос начал окрашиваться в багровые тона. «Полезная микстура», — философски заметил он. «Особенно для творческих личностей». «Андрей, умней нас!» — кивнул я на пустое место рядом со своим лотком. «Сидеть себе дома, в тепле, до уюте». Андрей Асукин работал в стеклодумной мастерской химического факультета университета. Платили ему гроши, поэтому он подрабатывал, выдувая стеклянные шары с зимним садом внутри. Красиво получалось. Многие покупали детишкам на забаву. «Андрея больше не будет», — вздохнул Мирон. «В каком смысле?» — насторожно поинтересовался я. «Возраст у нас вроде бы ещё не переходной, но по-всякому бывает». «Заболел?» Мирон недоумённо посмотрел на меня, затем до него дошла двусмысленность собственной фразы. Он криво усмехнулся. «Жив-здоров, но здесь теперь долго не будет показываться. Повезло мужичку. Получил серьёзный заказ. Стеклянные глаза делает. Первая партия – тысяча пар. Для инвалидов, что ли?» «Вряд ли. Одноглазым стеклянные глаза делают поштучно, а слепым они не нужны. Точно не знаю, но, думаю, заказ оплачивает какая-то туристическая фирма. У кого деньги есть, сейчас ездят на сафари». Охотятся на львов и крокодилов, а когда возвращаются домой, заказывают чучело. И платят таксидермистам хорошо, даже Андрюхе за пару глаз отстёгивают по сто долларов. «Да уж», — завистливо вздохнул я, — «действительно, повезло Андрюхе». Тут-то покупатель и появился. А я настолько ушёл в себя, что не заметил, откуда он возник перед моим лотком. Грузный, в длиннополом до пят мятом пальто, поношенный меховой ушанки и огромных очках с тёмными оптическими стёклами. Рот от Мороза прикрывал шарф, а наружу торчал лишь большой, почти как у Мирона, нос. Нос был бледный, нездорового, желтоватого цвета, будто отмороженный. Бомж, не бомж, не поймёшь. Он протянул руку в чёрной перчатке, взял сладка буросина, поднял за ниточку и подергал. Буратино запрыгал в воздухе показал двумя ладонями покупателю нос и мерзко рассмеялся переходя с грубого баса на дискант Не мудрреное для марионетки движения и звуки но на покупателей производят впечатление особенно показушный смех сколько глухим голосом из-под шарфа спросил покупатель триста назвал я минимальную цену если передо мной бомб что и такая цена для него запредельная «Рублей! Долларов!» Опередив меня с моей честностью, ехидно заметил Мирон. Покупатель, не снимая перчаток, залез в карман, долго копался, наконец извлек пачку долларов, непослушными, то ли от мороза, то ли от того, что в перчатках пальцами, отсчитал три сотенные купюры и протянул мне. Затем взял сладка буратино, сунул в карман и побрел по аллее, заметая полами пальто снег. Мы с Мироном застыли соляными столбами. — глядя вслед по сумасшедшему щедрому покупателю, пока он не скрылся с глаз. Всё получилось, как в анекдоте о новых русских. Кто бы рассказал, не поверил. «Может, доллары фальшивые?» — очнулся первым Мирон. Я почувствовал, что пальцы, сжимавшие купюры, закоченели и протянул деньги Мирону. «Посмотри!» Он стащил с руки меховые рукавицы, взял купюру и потер между пальцами, посмотрел на свет. «Вроде настоящие!» «Ну, тебе везёт. Такое дело обмыть надо». Мирон снова достал бутылку, плеснул, теперь уже не скупясь, в стакан. И когда я выпил, то понял причину его щедрости. «Как думаешь, мне комиссионные полагаются?» — кратчево поинтересовался он. Я подумал на закочневшие пальцы, подумал и согласился. Мирон не раз меня выручал, да и прав он. Если бы не его ехидство, пришлось бы довольствоваться трёхстами рублями, а не трёхстами долларами. «А это, как говорят в Одессе, две большие разницы. Дистрибьютора устроят 10%?» «Обижаешь, начальник!» Я не стал торговаться. «Хорошо, 50 долларов. Лады!» Повеселил Мирон и вернул мне две сотенные. «Сдача рублями устроит?» «Можно и тугриками!» Пошутил я. «Но рублями лучше!» На сдаче у Миронова нашлось только 400 рублей. Прав я оказался в своем предположении о его финансовой состоятельности. — Остальное завтра, — заверил он. — Разменяю в обменном пункте, тогда и отдам. — Завтра так завтра. Или послезавтра. Если мороз не спадёт, то я здесь не появлюсь. — А вдруг щедрый покупатель снова появится? — не применулся ехидничать Мирон. — Такое случается раз в жизни, — резонно возразил я. Непроизвольно оглянулся, и сердце у меня ёкнуло. Покупатель возвращался, неся в правой руке большой полиэтиленовый пакет. Сейчас назад деньги требовать будет. С тоской пронеслось в голове. Он подошёл к лотку, остановился и посмотрел на меня сквозь тёмные стёкла очков. Линзы были настолько выпуклыми, что создавалось впечатление, будто это глаза. — А куклу на заказ можете сделать? — глухо спросил он. — Могём? — с души, словно камень упал, и я повеселел. С губ чуть не сорвалось. Мы и гробы могём, но я вовремя прикусил язык. Таким покупателям лучше не шутить, тем более вид у него такой, что самое время подумать о загробной жизни. Любую куклу по желанию клиента. Мне такую же, м -м -м, Буратино, но чуть побольше, и чтобы ладошки не сплошные, а пальчики двигались. Первый раз я уловил, но сейчас в глухом голосе покупателя послушался лёгкий акцент. Московский выговор, как у дикторов столичных телевизионных каналов. «Можно и с пальчиками!» — кивнул я. «Но это будет дороже». «Понятное дело!» — согласился покупатель и протянул мне пакет. «Из этого материала!» Я взял пакет, заглянул. В пакете лежала обыкновенная полена и небольшой бумажный свёрточек. «Получится!» «Почему не получится? Сделаем!» «Но когда?» — он подумал. «На вчера!» — я хмыкнул и покачал головой. «Заказной товар не раньше, чем через неделю». «Через неделю так через неделю», — неожиданно легко согласился клиент. Он полез в карман, достал деньги и протянул мне. Рука у него двигалась неестественно, будто протез. Ничего удивительного при таком морозе. И акцент в его голосе, скорее всего, того же происхождения. Мороз, как и алкоголь, сказываются на голосовых связках. «Это задаток. Сделаете, получите столько же». А иконку не желаете приобрести?» Прякся в разговор Мирон. «Есть лик Богородицы, святых великомучеников. Пора о вечном задуматься». Не глянув на Мирона, покупатель развернулся и деревянной походкой побрел прочь. Я посмотрел на деньги и пересчитал. Пятьсот долларов. Вот это удача! Я о таком и мечтать не мог. В лучшем случае в месяц до двухсот долларов зарабатывал, а тут... «Странный он какой-то», — раздумчиво сказал Мирон, и мне показалось, что он завидует моей удаче. «Побольше бы таких сумасшедших!» — весело ответил я. «Я не о том», — покачал головой Мирон. «Ты заметил, какой у него нос? Как у покойника. И на шарфе иния нет, словно он не дышит». «Ага», — поддакнул я, невольно подумав, что действительно не видел на шарфе клиента иния. И двигается, как мертвяк, и говорит утробным голосом из преисподней. «Да брось, Мирон! Замёрз человек до невозможности, а иния из шарфа отряхнул». — Не все же закусывают вегор на сусов. На себя посмотри, скоро нос отвалится от мороза. — Лишь бы от сифилиса не отвалился. Мрачно парировал он. — Кстати, ты слышал, что на днях из городского морга пропали два покойника? Меня разобрал смех. — И один из них пришёл сюда долларами шуерять? Так что ли? Чушь не неси, ладно? Мирон сконфузился. — Да ладно тебе! Что там в пакете? Он заглянул в пакет, увидел полено и фыркнул. Решил окончательно переквалифицироваться в папу Карло. От рублёва слышу, отрезал я, намекая на его иконопись. Ты всегда был прямолинеен, как полёт кирпича. Настроение сразу испортилось. Я раздраженно выдвинул ящик из-под лотка и стал укладывать в него кукол. Не люблю своего прозвища. Что за напасть? Если кукол мастеришь, обязательно обзовут папой Карло. Не сердись, Денис, извини, не со злая. Просто ситуация похожа на... Он всё же не выдержал серьёзного тона и прыснул. «Да пошёл ты! Когда вавки в голове, зелёнку пить надо, а не вигор. Тоже продаётся в аптеке и тоже на ректификате». Я закрыл ящик, сложил лоток. «Уже уходишь? А что мне тут делать? Теперь полгода могу сюда не показываться». «Да, повезло!» – завистливо протянул Мирон. «А я ещё постою, а восемь мне улыбнётся удача. Андрюхе повезло, теперь вот тебе, быть может, и мне привалит счастье». «Бог он троицу любит!» «Давно набожным стал!» «Наоборот!» — покачал головой Мирон. «После случая с тобой начинаю подумывать писать иконы с отпетых грешников. Глядишь, будут пользоваться большим спросом. Не богохульствуй! Какое тут богохульство! Грешники на земле живут намного лучше святых, а в загробный мир я не верю, потому тоже хочу неплохо пожить. Давай попять капель на дорожку». Он достал из-за пазухи бутылку. «Нет, у Любаши сегодня день рождения, а я и так уже принял. Нехорошо получится, если я заявлюсь пьяным». «Счастливо отпраздновать!» — пожелал Мирон и приложился к горлышку бутылки. «И тебе счастливо!» — кивнул я, нацепил на одно плечо ремень с ящиком, на второе — ремень со сложенным лотком, взял в руки пакет с поленом и побрел из сквера, по пути раскланиваясь со знакомыми художниками. Денщик с куклами и лоток я хранил в коморке под лестницей первого подъезда пятиэтажки, расположенной напротив входа в сквер. Ведал коморкой дворник Михалыч, крепкий старик, бывший преподаватель физкультуры и страстный поборник здорового образа жизни. Выйдя на пенсию, он принципиально устроился на работу дворником, чтобы постоянно иметь физическую нагрузку и быть всегда в тонусе. Ему было под 80, но выглядел он никак не старше 50 В волосах не единой сединки, остатная фигура просто на зависть. Поставить нас рядом, так я выглядел старше. Михалыча я застал во дворе скалывающим ломом налить тротуара. «Принёс долг», — мрачно поинтересовался он. «Если нет, можешь разворачиваться и топать во своясье». За хранение ящика и лотка он брал сто рублей в месяц, но за последние два месяца я ему задолжал. «Принёс, принёс!» Михалыч воткнул в лом в сугроб, снял рукавицу и протянул руку. «Давай!» «Побойся Бога, Михалыч!» — взмолился я. «Замёрз, как цусы, к руки задеревенели. Поставим всё в коморку и сразу отдам». Михалыч смерил меня недоверчивым взглядом, молча развернулся и повёл в подъезд. Вот перед дверь коморки и придирчиво пронаблюдал, как я впихиваю под лестницу лоток и ящик между мётел и лопат. «Если соврал!» — предупредил он. «Выброшу твои причиндалы на улицу к чёртовой матери!» «Так на улицу или к чёртовой матери?» Завертелась в голове ехидная мысль, но озвучивать я её не стал. Нечего Михалыча раздраконивать. Он хоть и учителем работал, но физкультуры, а не русского языка. Впрочем, нынешние учителя русского языка тоже не поняли бы меня. «Что ты, Михалыч, разве я тебя когда обманывал?» Я стянул с рук перчатки, согрел пальцы дыханием, затем полез в карман и достал 400 рублей. Это долг и авант за два месяца вперёд. Брови Михайловича удивлённо взлетели, он взял деньги, пересчитал и сразу подобрил. Вынул из кармана ватника дубликат ключа от коморки и протянул мне. «Держи! Человек, ты аккуратный, гадить здесь не будешь, я тебе верю. Но задолжаешь, снова отберу». «Спасибо за доверие». Бодро оцалютовал я, сунул ключ в карман, подхватил пакет с поленом и выскочил на улицу. На именины меня ждали через два часа. Но ещё предстояло поменять доллары на рубли и купить Любаше подарок. Раньше предполагал подарить помаду или брасматик, но теперь это казалось убогим при моих-то деньгах. Всё-таки Любаше 35, почти круглая дата. Деньги я разменял в обменном пункте универмага, здесь же решил присмотреть и подарок. Давно в универмаг не заглядывал, но, по моим возможностям, вещи предпочитаю приобретать на рынке, у челноков, хоть и не то качество, но гораздо дешевле. Сейчас же решил не экономить. Один раз живём, гуляй, рвань подзаборная. Вначале хотел купить часики, чтобы уж память так память, но, проходя мимо отдела бижутерии, бросил взгляд на витрину и застыл, приворожённый гарнитуром из серебра с бирюзой. Серебро искрилось в лучах подсветки, а бирюза сияла, как Любашина глаза. К тому же бирюза — камень Любаши по зодиаку. Я не суеверный не ни в приметы, ни в гороскопы не верю, но мода есть мода. Да и цена весьма приемлемая — три с половиной тысячи. «Это в рублях?» — на всякий случай поинтересовался у продавщицы. Миловидная девушка кинула меня оценивающим взглядом и увидела перед собой красномордого с мороза мужика — поношенном тулупе и непрезентабельной шапке. «Да», — скривила губы, процедив она. Но поскольку покупателей в универмаге отсутствовали, ей было скучно, насмешливо добавила. «За валюту в другом конце зала!» Я пропустил насмешку мимо ушей и снова принялся разглядывать гарнитур. Предметов было много. Перстенёк, серьги, кулон на цепочке... Серьга в ноздрю, серьга в пупок, серьга, ну, в общем, понятно куда. Хм. Для молодёжи, может быть, это в порядке вещей, но, честно говоря, не знаю, как Любаша воспримет серьгу в эту в этот. Да и в ноздрю, и пупок тоже. А предметы гарнитура все вместе продаются или можно по отдельности приобрести? Любой предмет по выбору. Не глядя на меня бросила продавщица. Да! Я воспрянул духом. «Тогда посчитайте, сколько будут стоить кулон, перстенек и серьги». Запнувшись, я поспешно поправился. «Серьги в уши». Продавщица презрительно фыркнула, покосилась на меня, но всё же взяла калькулятор и посчитала. «Две тысячи рублей». «Беру». Я достал из кармана пачку пятисоток, полученных в обменном пункте, отсчитал пять купюр и бросил на прилавок. Продавщицу будто подменили. Она расплылась в улыбке и залебезила, словно мой тулуп мгновенно превратился во фраг, а шапка в шляпу. Наверное, я себя вёл точно так же в сквере с нежданно негаданно щедрым заказчиком. «Вам завернуть или уложить футляр? Футляр? Это ещё 200 рублей!» Я степенно кивнул. Продавщица достала из-под прилавка длинный, как пенал, футляр, обтянутый чёрным бархатом, уложила в него кулон с цепочкой, серьги… Затем взяла перстенёк и вопросительно посмотрела на меня. «Простите, а какой размер?» «Чего размер?» — не понял я. «Перстенька». Размера я не знал, но, вспомнив тонкие пальцы Любаши, быстро нашёлся. «Как на мой мизинец». Продавщица бросила профессиональный взгляд на мои руки, заменила перстенёк на другой и протянула мне. Я надел перстенек на мизинец, глянул, и оправленная в серебро бирюза снова зачаровала меня голубым цветом любашных глаз. «Да, то, что нужно!» — восхищенно выдохнул я, возвращая перстенек. Продавщица уложила перстенек, закрыла футляр и, упаковав его в полиэтиленовый чехол, протянула мне. «Спасибо за покупку!» Слащевая улыбка на её лице выглядела приклеенной, и я непроизвольно отметил, как мало в этой улыбке общего с улыбкой Снегурочки, прошедшей мимо меня по заснеженному скверу. «И вам спасибо!» Отведя взгляд в сторону, буркнул я и спрятал футляр во внутренний карман пиджака. Поближе к сердцу. Сентиментальным я стал в последнее время, выше всякой меры. «Заходите ещё!» Продолжала расплываться фальшивой улыбкой продавщица. «Все непременно!» Расклонился я и, не удержавшись, отомстил за насмешку. «Как только, так сразу!» В гастрономии я купил бутылку шампанского и бутылку коньяка. Хотел взять торт, но вовремя одумался. Любаша непременно испечёт сама и обидится, если я принесу покупной. Насчёт тортов она мастерица, никакой торта из итальянских или французских кондитерских магазинов, недавно открывшихся в городе, не сравнится с её тортами, каким бы вкусным не был. Уже хотя бы потому, что это Любашин торт. У дома Любаши я зашёл в цветочный киоск и купил пять громадных алых роз по баснословной цене. Обвязывая букет серебристой ленточкой, продавщица словоохотливо поучала, в какую воду и как нужно ставить розы, чтобы они стояли долго. Оказывается, вода нужна комнатная, отстоянная, подсахаренная, а черешки должны быть наново подрезанными и расщеплёнными. А ту часть черешка, которая находится в воде, необходимо освободить от веточек и колючек. Продавщица уложила цветы в длинную коробку и предупредила, что по такой погоде больше десяти минут мне не следует находиться на улице. Цветы может прихватить мороз. Лучше взять такси. Я молча кивал, но когда вышел на улицу, такси брать не стал. До дома Любаши было пять минут хода. Однако я на всякий случай пробежал расстояние за три. Заскочил в подъезд, поднялся на третий этаж, отдышался перед дверью и посмотрел на часы. Пришёл на семь минут раньше, нормально. Мужчине следует приходить немного раньше, а не опаздывать. Опаздывать — женская прерогатива. Дверь открыла Оксана, 14-летняя дочка Любаши. Этакая стервочка с мамиными глазами, но паршивым характером. Меня она недолюбливала, но терпела. Правда, не всегда. Сегодня она была особенно агрессивной. «О!» «Дед Мороз пришёл, подарки принёс!» – скривилась она. Сразу уловила запах перегара, сморщила нос и помахала перед лицом ладонью. «И уже поддатый, видимо, не в первый раз заглядывает». «Ну что ты!» – начал я оправдываться. «Перед Оксаной я часто терялся, несмотря на её возраст. А может быть, именно из-за него. Был на рынке, торговал, немного погрелся. Нормальные люди греются чаем из термоса», – резонно заметила Оксана. «А бомжи?» Она окинула меня взглядом с головы до ног, явно причисляя к изгоям общества. «У коллектора центрального отопления!» В прихожую заглянула Любаша. «Здравствуй», — сказала она, и я утонул в бирюзовой глубине её глаз. «Здравствуй, именинница!» Выдохнул я, шагнул к ней и неловко чмокнул в щёку. «Это тебе!» Суматошно, разорвав коробку, достал букет и протянул Любаше. «Ох, какие!» При виде столь царского подарка Любаша от неожиданности присела... Губы у неё задрожали, и мне показалось, что в глазах блеснули слёзы. Но она быстро справилась с волнением и поцеловала меня в щёлку. «Спасибо. Они, наверное, сумасшедших денег стоят». «Брось!» — делано отмахнулся я. «С балкона!» — клинилась в разговор Оксана. Яда у неё на языке было, как у гремучей змеи. И это в её-то возрасте. Не завидую тому, кому достанется в жёны. «Не порть маме праздник!» — попросил я. «Я их вазу поставлю» сказала Любаша и поспешила на кухню. «Погоди, цветы в воду по науке ставить нужно, чтобы месяц радовали глаз!» — крикнул я вдогонку. «Сейчас разденусь, помогу!» Я поставил пакет с поленом в угол, а пакет с коньяком и шампанским протянул Оксане. «Выставь, пожалуйста, на стол». Бутылки в пакете звякнули. «Ага, водку пьянствовать будем!» — резюмировала маленькая стервочка. Она заглянула в пакет и удивлённо покосилась на меня. «Богатенький Буратино». Я ухмыльнулся, снял тулуп-шапку, повесил на вешалку. Когда обернулся, увидел, как Оксана достает из второго пакета полено. «А это кому подарок?» — спросила она. «Это не подарок, а заготовка для куклы. Положи на место». Оксана снова окинула меня взглядом с головы до ног и заметила. «Гляди-ка, в костюме и при галстуке можно принять запорядочного человека». Она сунула полено в пакет и скрылась в комнате. Я причесался у зеркала, поправил галстук, смахнул с пиджака ворсинки овчины... И направился на кухню помогать Любаше ставить цветы в вазу. Отстоянной воды не нашлось, и мы воспользовались кипяченой. В остальном же строго следовали советам продавщицы из цветочного киоска. «Красота!» — сказала Любаша, подняла вазу и залюбовалась розами. Она оглянулась на дверь быстро поцеловала меня в губы. «Идём за стол». Стол на троих был накрыт в проходной комнате. Я никого больше звать не стала. Извиняясь, сказала Любаша и поставила цветы посреди стола не такая уж и дата. Завтра на работе отметим. Работала Любаша библиотекарем в городской библиотеке. И как они с дочкой вытягивали на её зарплату, уму непостижимо. Знаю, как завтра будут справлять день рождения на работе. По кусочку торта и чай. На этом и всё. Я окинул взглядом небогатый стол. Мясной салат, соленья, грибы, холодец. На их фоне бутылка коньяка и шампанское смотрелось, как аристократы среди бедных родственников. «Дурак не сообразил прикупить чего-нибудь вкусненького», — сказал мужик, которому главное, чтобы на столе наличествовало спиртное. Хотя при другом раскладе я посчитал бы стол вполне праздничным. Любаша расправила розы в вазе и только тогда, наконец, заметила шампанское и коньяк. «Ой, а я водку на лимонных корках настояла». «Водку будем пить в другой раз, а сейчас шампанское». Я взял бутылку, снова прошел со взглядом по столу, но увидел только две рюмочки. «Тащи бокалы», — сказала Оксане. Моё распоряжение Оксана выполнила беспрекословно. Ни капли яда не упала с её языка. Скорее всего, потому что принесла не два, а три бокала. «Может, оставим шампанское под торт?» — растерянно предложила Любаша. «А то у меня ничего на столе под него нет. Не огурцами же закусывать». «И под торт останется», — возразил я. «Но первый тост за именинницу обязательно с шампанским». Наклонив бутылку, я выстрелил так, чтобы пробка осталась в руке, и принялся разливать по бокалам. «Именинница! Дочке! Оксане чуть-чуть!» — предупредила Любаша. Ле-ле не жалей!» — возразила дочка. Чтобы бокал полным был, счастья не будет!» Я выполнил обе просьбы. Плеснул так, чтобы пена заполнила весь бокал, но когда опало, шампанского оказалось на донышке. «С днём рождения, Любаша!» — я поднял бокал. «Пусть все твои желания сбудутся, и чтоб твои глаза всегда сияли от счастья, родная!» Мы сдвинули бокалы. «Кому родная?» — уголком губ пробурчала Оксана так, чтобы слышал только я. «А кто только сбоку лежал?» Взрослая она была не по годам. Мы выпили стоя, затем сели. «Тебе положить салат?» — спросила Любаша. «Погоди, это ещё не всё!» Я полез в карман, достал футляр и положил на стол перед Любашей. «Открой!» «Это что?» Дрогнувшим голосом спросила Любаша и растерянно посмотрела мне в глаза. «Мой подарок!» Любаша протянула руку и открыла футляр. Блеск серебра и свет бирюзы, казалось, хлынули в комнату. «Таки богатенький, Буратино!» Ошеломлённо прошептала Оксана, переводя взгляд с меня на маму, с мамы на футляр, с футляра на меня. Любаша замерла, не отрывая взгляда от серебра с бирюзой, затем побледнела, лицо её перекосилась и она, закрыв лицо руками, в голос зарыдала. «Мама, что ты?» — сполошилась Оксана. «Мне... мне никто никогда...» Захлёбывалась слезами Любаша, пытаясь унять рыдание. Я отнял её правую руку от лица, взял из футляра перстенёк и надел на палец. «С днём рождения!» «Я... я сейчас...» Любаша вскочила из-за стола и выбежала в ванную комнату. Я развёл руками, но довольную улыбки сдержать не смог. Оксана смотрела на меня во все глаза... Кажется, я впервые произвёл на неё впечатление. Её взгляд пробудил во мне давно угасшую надежду, что мы сможем когда-нибудь подружиться. Во всяком случае, мне этого очень хотелось. Через пару минут Любаша вернулась, обняла меня за шею влажными руками и поцеловала. «Спасибо». Она смущённо взъерошила мне волосы и села за стул. Умываясь, она смыла туши помаду. И то ли из-за этого, то ли от беззащитной растерянности показалась мне ещё красивее. Я иногда намекал, что макияж её портит, но она никогда не соглашалась со мной, отшучиваясь, что мне жалко денег на косметику. Чисто женская психология. Хочется выделиться и одновременно быть не хуже других. «Надень весь гарнитур», — попросил я. «У меня уши не проколоты», — покраснела Любаша. «Тогда кулон». «Я тебе помогу», — предложила Оксана, подхватилась с места, взяла цепочку с кулоном, накинула маме на шею и застегнула сзади. «Красавица! Королева! Коньячку?» Да, стесняясь, согласилась Любаша. Оксана бросила на меня ревнивый взгляд, но в этот раз не отпустила никакой колкости. Я налил коньяк в рюмочки, а Оксане в бокал компот, и мы снова выпили за именинницу. Холодец? Будто извиняясь, предложила Любаша. Лимона под коньяк на столе не было. Да, с хреном, пододвинула ко мне блюдечко Оксана. Я настороженно глянул на неё, ожидая очередного подвоха, но нет. Обычной неприязни в глазах Оксаны не было. Наоборот, прочитал в них нечто вроде удивлённого уважения. «Кажется, дело начинает сдвигаться с мёртвой точки. Глядишь, скоро у меня будет нормальная семья, как и у всех людей, с любимой женой и взрослой дочерью». «Спасибо», — поблагодарил я. «Послушай», — Любаша задумчиво покрутила на пальце перстенёк. «Это, наверное, дорого стоит. Откуда у тебя такие деньги?» «Не бери в голову», — улыбнулся я. Получил сегодня заказ на изготовление куклы, и мне заплатили аванс. Баснословные деньги — 500 долларов. «Это из того бревна, что у тебя в пакете?» — не поверила Оксана. «Из того самого полена», — поправил я. «Правда?» — переспросила Любаша. «Самое что ни на есть. Предлагаю налить и в третий раз выпить за именинницу». «Лучше за твою удачу», — не согласилась Любаша, — «чтобы побольше было таких заказов». «Первые три тоста только за именинницу», — возразил я. «Ты моё счастье и моя удача». «Тридцать пять, тридцать пять, мама-ягодка опять!» Высоко подняв бокал с компотом, торжественно провозгласила Оксана, и мы рассмеялись. Затем всё покатилось по известному сценарию праздничного застолья. Ели, пили, говорили о пустяках. Оксана включила телевизор, по которому транслировался юмористический концерт, и мы много смеялись. Затем пили чай со знаменитым любашным тортом». Что удивительно, но за весь вечер строптивая Любашина дочка больше не отпустила в мой адрес ни одной колкости. Когда Оксана, наконец, выскользнула из-за стола, я положил руку на ладонь Любаши и тихо спросил. «Я сегодня останусь?» «Что ты, что ты?» — зашикала Любаша, покраснела и поспешно выдернула руку. «Оксана ещё не привыкла к тебе. Я завтра после работы зайду». Притворно вздохнув, я развёл руками и тут заметил, что обтянутый чёрным бархатом футляр исчез со стола. Я поискал глазами по комнате и в отражении стёкол серванта увидел, как Оксана крутится возле зеркала в прихожей, прикидывая к мочкам ушей маминой серьги. На душе у меня потеплело и стало так хорошо, будто это был мой праздник. А почему, собственно, не мой?